Но не тут-то было. В глаза ударил яркий свет и какая-то сила прижала его к тепловозу, заставив вернуться в кабину. Шарапет потащил поезд за собой, с тем же усердием, километр за километром. Бригада тепловоза была на грани нервного срыва. В конце концов машинист не выдержал и взмолился мысленно прося шофёртника оставить их в покое. Тогда и налёт пустил состав и скрылся за лесом. Теперь уже на совсем Когда люди пришли в себя и стали осматривать колёса, увидели, что на их состоянии это путешествие никак не повлияло, как будто они всё время даже не задевали рельсы. Таков он раву того, что мы называем анало. Хотят останавливают моторы, хотят тащат поезда и вертолёты за собой. Такое поведение трудно укладывается в рамки каких-нибудь математических или физических формул, если мы будем рассматривать эти объекты или какие-то согубо физические явления вроде шаровых молний или метеоритов. Если будем рассматривать все эти явления как некий единый феномен аналог, можно, конечно, предполагать, что это какие-нибудь инопланетные зонды изучают психологию поведения обитателей Земли, проводят над нами тесты. Можно пуститься в океан всевозможных наукообразных гипотез с инопланетянами и инопланетными научными экспериментами. Для нас, цивилизованных людей, главный критерий поведения правильность, логичность, научная обоснованность, продуманность действий. Лично к своему поведению мы, может, и редко прикладываем такие меры, но мы привучены правильным воспитанием и образованием мерить так весь окружающий мир. Если что-то не входит в такие правильные рамки поведения, то мы делаем вывод – это проявление недоразвитого ума, низших форм жизни. Или бросаемся в другую крайность и восклицаем «О, это что-то запредельное, нам не дано это понять». А не стоит ли иногда быть проще и за игрой, озорством видеть игру и озорство, за дикими выходками и дикие выходки, не торопясь хвататься за какие-то формулы квантовой механики? Может быть, анализируя такие явления, целесообразнее не отвлекаться на сверхфизические эффекты, приводящие нас к психологическому аффекту, не блуждать в физических константах и запретах термодинамики, а просто видеть побуждение и пытаться понять мотивы поведения? Ведь у нас есть наш главный инструмент анализа и интуиции человеческие чувства. Может быть, такой подход даст больше пользы в понимании явления НЛО, чем попытки любой ценой объяснить их невероятные возможности. Не зацикливаемся ли мы на этих сверхвозможностях? Если за поведением НЛО мы видим какие-то эмоции и побуждения, то можно предполагать, что их должен проявлять кто-то живой, кто стоит за этими НЛО, какой бы ни была его форма. 13 августа 1989 года Внезапно заглох мотор возвращавшегося домой жителя города Сальска, Ростовская область, Василия Ивановича, П. Василий Иванович вышел из машины и, открыв капот, стал искать в двигателе неисправность. Вдруг услышал голос. «Не ковыряйся, она заведется». Поднял голову и увидел перед собой четырех диковинных существ. Невысокого роста, руки длинные, свисают ниже колен, большие головы, приплюснутые сверху, лица коричневого цвета. Глаза крупные и цветные, вместо носа две дырочки, вместо рта разрез. Лица их были прикрыты тонкой прозрачной квадратной плёнкой с закруглёнными углами. Одеты они были в синие блестящие плотно облегающие комбинезоны. Когда говорили, их голоса шли из коробочек, которые они держали на уровне живота. Василий Иванович спросил: "Кто вы такие?" И в ответ услышал: "Не твою дело". Потом незнакомцы разговаривали немного повежливее. "Ты первый человек, который нас не испугался". А что случилось? Ничего. Желаешь с нами отправиться? А куда? Не твоё дело. Согласишься, не пожалеешь. Да нет, пока такого желания не имею.